Глава 17. Денис тяжело вздохнув, вновь подпёр заоднюю сторону шеи. Та всё ещё болело после того, как этот сволоча Антон так нечестно ударил его, не дав даже подготовиться к бою. Блин, подумал парень, помышившись. Правильно путь я говорит, язык мой в рак мой. В конце концов, я черадей, ну, пусть будущий, но всё равно этого урода я завалить способен. Только надо не болтать с ним а нападать так, как настоящие чуродие делают. И тогда, эх, тяжело вздохнул он, хмуро глядя на белую стену одного из зданий Западной площади, куда для обитателей южного района Тайного поседа проецировалась синяя картинка с происходящим на испытаниях. Если бы я был постарше, этот ублюдок. А чего ты к нему вообще привязался? спросила девушка, почти ещё девочка, стоявшая рядом. Действительно, Парень с противоположной стороны звонко хлопнул Дениску по спине. «Чего ты вообще хотел? Он глава московской эпокатастимы, и, наверное, не просто так. К тому же, в отличие от очкарика, старше тебя и живица и уже владеет. А еще, говорят, он Игоря, который у нас историю ведет, в спарринге победил. А он, сам знаешь, чародей, пусть и печатник, но не из последних. Да и вообще, вон как». С этими словами приятель кивнул в сторону импровизированного экрана, И Денису только и оставалось сжать в бессильной злости кулаки, глядя на то, как его личный враг ловко противостоит, казалось, бесконечным ордом каменных воинов с черными волчьими мордами. И факт, что беловолосый ублюдок был реально крут, во всяком случае в глазах мальчика, заставлял очень неприятно сжиматься что-то у него в груди. А вообще, конкретно сейчас, Денис был даже рад тому, что находился именно здесь. Причем причин тому было даже целых три. Во-первых, и беловолосы и Юни стал его убивать, хотя после того, что он вытворял, этот Антон имел на то полное право. Во-вторых, Лавр Игнатьевич, вновь взявший на себя роль тамады, а также в какой-то мере толмача, объяснявшего, что собственно происходит на экране, упомянул, что беловолосы, согласно условиям первого испытания, считает себя каким-то там момоном бра или что там в этом духе. Что такое египет и почему собственно он верхний Денис, как и остальные собравшиеся на площади Божовой, не знал. Да ему и ему не особо это было интересно. Зато мысль о том, что пусть даже гипотетически он мог бы оказаться там в такой же ситуации, откровенно пугала. Нет, не столь страшны были в лёхкую избиваемые белобрысым камни и гиганты. В конце концов, он, Денис, едва только увидев первого из них, сразу же понял, что там бы он моментально и помер, будучи располовинённым странным, по-дурацки изогнутым мечом фиг бы он от него так легко вернулся, как это сделал прохлятый московит. Нет, куда более жутким мальчику показался тот факт, что для решения этой задачи участникам, пусть и на время, придется забыть самих себя. На взгляд 14-летнего парня это было куда хуже смерти. И Денис откровенно не понимал, как именно матушка-хозяйка и старейшины таким образом собирались проверять личностные качества испытуемых. Мысленно поставив себя на место Белобрысова, Он вообще пришёл к выводу, что став по сути другим человеком, он и действовал бы по-другому. Впрочем, это уже было не его дело. В третьих же Денис был рад тому, что он сейчас и здесь смотрит на этот экран по той причине, что была определённая вероятность увидеть, как его враг просто погибнет на этих испытаниях. И пусть решающий удар нанесёт не его рука, но вам не понять, наконец ответил он своим друзьям, не отрывая взгляда от экрана. Вы просто не поймёте. Ну да. Я женщина, а потому тупая. Тут же взвелась девушка, для которой при таком жёстком, строго патриархальном отце подобные заявления были всё равно что красная тряпка для быка. Куда уж мне? Ты лучше расскажи, а мы постараемся понять, нахмурился Юра, который дружил с Денисом с самого детства, а потому был уверен, что любые проблемы этого Шибутнова парня это автоматически и его проблемы. В конце концов, мы же твои лучшие друзья хотя это погоди, не обижайся. И ты, юрок, тоже. Просто этот человек должен умереть. Он прямо повторил парень, а затем, тяжело выдохнув, продолжил. Этот Антон настоящее пятно грязи на лице нашего клана, но, кажется, мало кто это понимает. Так что я, как его ближайший родственник, просто обязан избавить нас от этого позора. "Да с чего ты это взял?" услышав ледяной и непривычно серьёзный голос друга, девочка сменила гнев на милость но затем ответила парню легкий дежурный подзатыльник. — И не называй меня так. Ты знаешь, я ненавижу это имя. — Хорошо. — Денис напряг извилин и, вспоминая, как меняющие любимые имена, как перчатки подруга, в последний раз просила ее называть. — Гутара. — Китара. — быстро поправила его она, сдобрив напоминание еще одной шутливой оплеухой. — Это вообще разве имя? — буркнул себе под нос Юрий, — Сверкал, стараясь, дабы не получить мгновенного возмездия от Путяты, и быстро громко добавил: "Но вопрос не прозный. С чего ты взял, что он прямо таки такой, разо такой? Ты этого человека и не видел никогда, а год назад про него вообще никто не слышал. Если ты поверил тем бумажкам, что по посаду кто-то разбрасывал, так мой отец, как и брат, в один голос утверждают, что это полная лажа, которую его недоброжелатели распространяли". "Ага", кивнула девочка. Мой тятя точно так же сказал, что, мол, верить подобным писулькам без жестких доказательств, не уважать ни себя, ни клан, ни вообще звания чародея. «Вот, я и говорю, что мало кто это понимает, но...» «Все это истинная правда», — произнес парень и, поджав губы, пристально посмотрел на своих друзей. «Мне дядя Джамшут все-все про этого Антона рассказал, а он врать не будет». «Э-э-э, дядя Джамшут?» — удивленно посмотрела на Дениса девочка. Это вообще кто? Ага, поддохнул Юрий. Звучит как одно из тех странных имён, которые Путя Китара себе придумывает. Ну ты и рок у меня сейчас обре. Да ладно, вы все прекрасно знаете дядю Джамшута, отмахнулся мальчик. Все знают дядю Джамшута. Да он постоянно у самоточки в обеденной столуется, как и я. Ке... Китара. Ну уж ты-то. Он же штамповщик метательных ножей с каменной улицы, на которой ты живёшь. — Знаешь, Денис, — путята подозрительно посмотрела на мальчика, — на нашей улице нет и никогда не было человека, которого звали бы Джамшут. — Ага, а штамповкой ножей на продажу в нашем посаде занимаются исключительно простецы. И я тоже не слышал никогда о таком человеке, — медленно добавил Юрий, также разглядывая друга. — Так откуда бы штамповщику ножей достоверно знать о том, что происходит в Москве, когда чародеи об этом ни сном, ни духом? — Да ладно вам шутки шутить, ребят. Денис, не веря собственным ушам, потрясённо посмотрел на друзей. Вы же прикалываетесь, дядя Джамшут, он же крутой чародей и подростки так увлеклись, что совершенно перестали следить за тем, что происходило на экране, а тем временем первый испытуемый, пусть и получил некоторые ранения, но успешно справился с поставленной задачей. О чём, собственно, незамедлительно громогласно сообщил тамада. А за мгновение до того, как раздались скрипы и хрип мегафонов на столбах, Переключившуюся с трансляции испытаний на шефка качественный микрофон на пульте в зале собраний, толпа божовых буквально взорвалась приветственными криками и аплодисментами, в то время как не ожидавшие подобного два мальчика и девочка подпрыгнули от испуга. А теперь на своё испытание выходит князь Хердик. После небольшой паузы объявил тамада: "Ныне он Вольф Ярослав из рода божовых". Как мне объясняют, для него это практически то же самое, что для князя Антона осознание себя жрецом Амон-Тотом только происходит он из стоинственного места именуемого Русью дабы спасти свой народ от неизвестной беды он предпринял долгое путешествие в далёкую Исконтинафию и добрался таки до своей цели вы можете видеть история придуманная для князя Хёрдвига практически идентична той что мы слышали до этого однако довольно слов перенесём всё своё внимание на экран Мгновенно забыв о своём разговоре, друзья впились взглядами во вновь появившееся на стене изображение. В отличие от столь нелюбимого Дениса Антонова, Хэрдик в Тайном Посаде был хорошо известен и многими почитаем, сильный, очень сильный чародей, красавец мужчина в самом расцвете сил и практически живая легенда в столь юном возрасте. Не было ничего удивительного в том, что его испытание привлекло всеобщее внимание. Выбравшись из расщелины в скалах, такой узкой, что он еле-еле из куст нее протиснулся, молодой человек с наслаждением расправил плечи и только затем медленно осмотрелся. Он находился на небольшом утёсе, вниз которого вёл длинный узкий серпантин, а перед ним раскинулась небольшая, но очень красивая горная долина, частично поросшая еловым лесом. Однако, что привлекло внимание как его собственное, так и зрителей, это древние каменные руины. То ли какого-то города, то ли храма, расположенные прямиком в центре. Не теряя времени даром, молодой человек спрыгнул прямо со уступа на горный склон и немного проскользив, побежал вниз. Время от времени перепрыгивая на более удобные поверхности, а в какой-то момент и вовсе оттолкнулся от стены, и у Дениса сложилось впечатление, будто чародей собрался пробежаться по вершинам, казавшимся отсюда бескрайним еловым лесом. Мальчик прямо задохнулся от восторга. Увидеть нечто подобное само по себе уже казалось чудом, а в следующий момент сердце подростка буквально прыгнуло прямиком в пятки. Не долетев до своей цели каких-то 10 метров, князь вдруг как-то неудачно на первый взгляд повернулся и тут же камнем рухнул вниз. Толпа, как и сам парень, в едином порыве ахнула, однако затем взорвалась воплями и овациями. Хердвик не просто упал, он, как оказалось, атаковал невидимую для остальных цель. Мужчина, как коршун, урухнул на непонятное древнее умертвие, выглядевшее как древний чародейский воин в доспехах, и одним своим весом, сам оставшись невредимым, успокоил нежить. И более того, еще в полете князь начал складывать цепочку ручных печатей, чтобы еще даже не поднявшись, закончить ее редко используемым жестом формации и резко развести руки в стороны. Далеко не все сумели увидеть огненный серп заклинания — Скорее это выглядело как воздушная волна, ушедшая от Черадии, и более того, внешне совершенно безвредная, тем более что сам Хэрдвик тут же рывком переместился к подбегавшему к нему со спины ещё одному мертвецу и оттолкнул существо ленивым движением руки, сжимавшей ржавый двуручный меч, особо не мудрствое, снёс охваченное зелёным огнём ладонью голову гадины, увенчанную забавным рогатым шлемом. Когда Черадия переключился на следующую цель, А затем мы ещё на одну, там, куда попало его первое заклинание, начали падать многовековые ели. Огненный серп срезал деревья так, что образовалась широкая просека метров в 200. И в какой-то момент люди увидели, как между валящимися друг на друга лесными великанами начали вспыхивать изумрудными факелами, созданяя план о смерти. Всё это были почти одинаковые иссушенные воины в древних черодейских латах и их под синюю елового леса пряталось просто какое-то безумное количество. Хоть Денису и не хотелось этого признавать, но, объективно говоря, каждая нежить была в десятки раз слабее тех каменных воинов, которые достались Белобрысому. Однако их было много, очень много, и в какой-то момент они, казалось, толпой готовы были задавить князя Хердвига в своем непрерывном бою упорно двигавшегося к руинам. Однако выучку, силу и мастерство этого человека не стоило недооценивать последовала серия ручных печатей, и закончившаяся то ли обычным активатором, то ли ещё чем-то. Денис просто не успел разглядеть. Он засёк только начало разошедшейся огненной волны, и в этот момент экран потух. Надо ли говорить, что Денис впервые зарал от разочарования, и он на площади был не один такой. Впрочем, уже через пару секунд проектор снова включился. Но на этот раз изображение показывалось откуда-то сверху. Впрочем, честно сказать, там было на что посмотреть. Там, где раньше находился князь, осталось только выжженное пятно да обугленные пеньки древесных великанов. Но не это было самым интересным. Сквозь лес на полной скорости леминса огромный, окутанный изумрудным пламенем паровик. Во всяком случае, это единственная ассоциация, которая в этот момент пришла мальчику в голову. Однако ни на что подобное паровики, даже тот могучий паровой монстр, на котором приехали новгородцы, и на который он не раз бегал сам поглядеть, были просто неспособны. Такое могло бы произойти в каком-нибудь берёзовом подлеске, и тем не менее сейчас на глазах у всех охваченный огненной зелёной волной объект не просто ломал, а расшвыривал в разные стороны ели-великаны, словно они были тростниками. Дениска аж заорал в полный голос от восторга, когда изображение сменилось и в руины, охваченные зелёным вихрем, Вбежал не кто иной, как князь Хердвик, оставляя за собой длинную полосу поваленного и объятого зеленым пламенем леса. Для мальчика, всю жизнь мечтавшего стать сильным чародеем, это было просто великолепно. И он, в отличие от своего товарища, практически не обратил внимания на слова его раскрасневшиеся, как свекла лучшей подруги. К тому же, вместо того, чтобы хвалить новгородского князя, она говорила о каком-то органе, который чуть не случился первый раз в ее жизни. Впрочем, девочки вообще странные, так что лучше было не вникать, что там за орган чуть не случился, или тем паче, причем здесь дурацкий музыкальный инструмент, который был установлен в одном из помещений зала совета и никогда не использовался. Или это был органайзер. В любом случае, Дениски было не до того. Его новый и окончательный кумир добрался до своей цели и, видимо, приступил к выполнению своей основной задачи. Чародей одно за другим быстро обыскивал как помещение – То-ка открытые то ли бывшие подвалы, то ли какие-то котлованы, и везде собирал круглые камушки размером с кулак, с ярко горящими на них незнакомыми символами. Вот только, если белобрысому роду препятствовали в этом поначалу отряды волкоголовых каменных воинов, а затем и целые толпы, то князья Хердвига донимали настоящие орды мертвецов. Денис, как и некоторые другие зрители, уже пару раз кричал, что это нечестно, да и вообще Но, похоже, их мнение не интересовало ни организаторов, ни самого испытуемого. Хотя, вряд ли они это слышали. Хельма Горёриус всё продолжал и продолжал выковыривать свои камни, причём с явной жадностью, что видели уже почти все. Однако Денис этого просто не замечал. Он продолжал рать от счастья каждый раз, когда нежить Томассова испепеляла, то, то шинковала на кусочки, а то и сминала неизвестными ему, но чрезвычайно могущественными мечами. А окружающие зрители все громче и громче призывали мужчину уходить. Ведь даже если не смотреть на потраченное на испытания время, он явно собрал уже намного больше, чем пелобрысый, однако все никак не останавливался. И, наконец, толпа замерла и издала единогласный стон. В очередной раз, складывая печати, князь Хердвиг вдруг умудрился получить удар ржавым мечом от резво подскочившей нежити, И на мгновение я застыл в ступоре, глядя на упавшую к его ногам собственную отрубленную руку. Денис ещё надеялся, что сейчас его фаворит схватит свой мешок и бросится прочь. В конце концов, руку ему пришлют. Он бы свою пожертвовал, но черадейские к черадейским не приживаются, это всем известно. Да и размеры не совпадают. Но даже если так, он был уверен, что множество простецов в посаде будут готовы на этот шаг ради такого лидера клана. Но, к сожалению, князь потерял самое важное мгновение. А мертцов уже было столько, что в следующую секунду, как он не пытался уклониться, его пронзил один меч, затем другой, а потом и третий. Далее экран просто погас. Даже Денису было понятно, что по сравнению с Белобрысом, его, казалось, Кумир не просто проиграл испытание, он глупо умер. Ведь была какая-то причина, по которой этот ублюдок Антон выбросил часть своих собранных трофеев в то время как новгородец этого не сделал. Но почему-то подростку больнее всего было видеть откровенное разочарование Путяты, когда он обернулся к друзьям, чтобы от всего сердца поделиться произошедшей несправедливостью. Ведь, по его мнению, если бы противники у князя Хэрдвига были такими же, как у белобрысого ублюдка, он точно бы выиграл. «Я, кажется, понимаю, в чем смысл испытания и зачем им подменять память», медленно произнес слегка бледный Юрий, Не глядя на своих спутников, смотря исключительно на чёрный экран. Если бы они знали об испытании, каждый бы вёл себя максимально рационально. Все пытались бы показать себя идеальными лидерами. А так у них другая задача. Они кого-то там спасают, но вы видели их лица? Что-то в том, что они собирают, привлекает их так, что они почти не могут остановиться. Путя, э, Китара, ты чего? Мне сейчас кажется, медленно произнесла Путято что теперь я никогда не смогу просто так взять и полюбить мужчину. Не говори глупости. И отпусти меня. Не дай древа, моя невеста заметит. Фыркнул парень, вырывая локоть из сжимающих её девичьих ручек. Вон, Денис, о чём тебе не кавалер. Да ну его, буркнула Путятова, хмуро покосившись на третьего подростка. Он вон всякому разному верит. Меня просили предупредить, дорогие мои родственники, вновь заговорил сквозь мегафонный тамада Ничего с князем Хердвигом смертельного не произошло. Несмотря на то, что он провалил свое испытание, наш любимый гость из Новгорода жив и здоров. А теперь пришло время для Ханши Абузбики показать нам все, что возможно. Итак, внимание на экран. Как вы понимаете, условия те же, но наша дорогая чародейка предстанет в образе некой индийской жрицы Азерватия Тил, которая, дабы спасти свою родную деревню, Пробралась в древний храм давно забытого Божес... Эм, я не совсем понял. Ох, мне тут говорят, что храм посвящен великому змею Ка, который там у них вроде местной пародии на Урабороса. Хотя мне трудно понять, как это. Однако нашу участницу наивысшим решением переименовали в Мауглю. Итак, жрица Маугля пробралась в храм Ка, а все остальное вы знаете. Внимание на экраны. Наблюдать за Обызбикой было откровенно скучно. Хоть и действовала она в ответе от мужчин, можно сказать, как идеальная чародейка. Выбравшись из лаза, которым заканчивался подземный ход, она особо не осматриваясь, тут же скользнула в ближайшую тень и затаилась. Денис не очень понимал, как всё это работает, тем более что на свои испытания все трое зашли одновременно, а показывали их вроде как в реальном времени, но по очереди. Однако особо не заморачивался. Поэтому и то, что время действовало на экране, вдруг взяло да и промоталось в ускоренном режиме до тёмного времени суток, его не особо тронуло. Куда забавнее было наблюдать за тем, как грозная Ханша, забившись в какую-то щель, порой начинала дёргаться словно марянетка. Хотя он прекрасно понимал, что девушка таким образом просто очень медленно разминает мышцы, потому как бы ещё участь времени она провела в полной неподвижности. Противниками у обезьяны оказались бебезяноподобные монстры которых она практически не беспокоила. Девушка в прямую конфронтацию не вступала, а скользнув за спину и зажав рот, вырезала по одному, благо это была не нежить и не каменные големы, а бебезьяны, анатомия которых, как известно, похожа на человеческую. Впрочем, эти твари оказались довольно умными и таки подняли панику, когда патрулине обнаружили нескольких своих собратьев, которых до этого ликвидировала и чьи тела спрятала чародейка. И тем не менее они только зря с воплями носились по своему храму, потому как в этот момент Абызбика уже уходил прочь, забрав всего несколько золотых бибизяньих статуэток. Так что единственная женщина среди испытуемых выполнила задачу. Правда, особого удовольствия от её прохождения подростки не получили. Нет, окружающие восторгались её талантами, особенно женщины постарше. Однако в отличие от Белобрысова и Новгородца, у неё и противник был пусть и умным, но живым, а потом позволял провернуть нечто подобное. Да и действовала она в ночное время суток. Грубо говоря, несмотря на внешнее идеальное исполнение задания, девушка не впечатлила большинство своими способностями. Так пройти испытание было по силу даже недавнему выпускнику школы. Что уж там говорить, она даже живится и своей почти ни разу не воспользовалась, видимо, опасаясь того, что безъяние монстры смогут её почувствовать. Вау! Неожиданно даже для самого себя произнёс Денис. Дядя Джамшут всегда говорил, что об избека лучше, но э, о чём это я? В следующую же секунду парень понял, что его схватили за руку и потащили куда-то прочь с площади. Слишком уж он задумался и ушёл в себя, а тут такое. Какая-то Путята услышал он, как жёстко оборвала друга девушка, которая, собственно, и тянула его за руку. Путята тут же поправился, Юрий. Ты тоже поняла. Думаю, нужно к твоему отцу. Мой не поможет, слишком он... Поняла, я домой и иду, — резко ответила она, но тут же добавила. Но к твоему моего младшего брата пошлем. Пусть будет. Ага, — согласно кивнул Юра, лицо которого, по мнению Дениса, в этот момент было каким-то уж больно серьезным. А зачем? — спросил мальчик и тут же вырвал руку из довольно слабого захвата подруги. Никуда я не пойду, и она обыз... В смысле, что это я? Я на князя Хардвига посмотреть хочу. И мне это надо убить, ам. А кого? А, точно. Ублюдка, из-за которого умер мой дедушка. А еще он папку убил. Дядя Джамшут, правда? Сильная подсечка свалила Дениса прямо в дорожную пыль. Он попытался встать, как-то с трудом понимая, что происходит. А затем почувствовал, как на зубах скрипит песок и... Ну, в общем, не хотелось думать о том, что еще могло оказаться у него во рту. Разве что появилась жуткая ненависть к тем, кто мешает ему посмотреть на любимую обызбеку. Хотя Денис вдруг осознал, что выхватил нож из-под сумка и сейчас ударит им Юрку, своего лучшего друга, который в этот момент прижимал его к земле. Рука действовала, словно бы сама собой, но парень очень хотел, чтобы она остановилась. Он даже не слышал, как путята прокричала «Сюда, помогите!» Просто с трудом, но сосредоточился на том, что чтобы остановить собственную конечность, которая дрожала, словно его постоянно били электрическими чарами. А затем вдруг его руку крепко схватили, а пальцы по одному разжали. Он начал вырываться, что-то кричать, сам не соображая что, а затем почувствовал удар, пришедшийся по голове, и наступила тьма. Я сел, потирая голову, по которой словно ударили строительной киянкой. Помочился и с некоторым трудом встал пытаюсь хотя бы примерно понять, где я собственно нахожусь. Место это выглядело как довольно просторная комната или даже небольшой зал, который, скорее всего, использовался для пиршеств и общих собраний. Может быть, конечно, это и был тот самый верхний ибипед, вот только я очень сомневался в том, что мы божовы назвали бы таким непотребством, то, что в старину именно вали трапезной в главном деревянном тереме. А вообще, если мне обращать внимание на повсеместно используемые в орнаментах, вырезанных на стенах и колоннах божovskую тамгу в виде крылышка, место это подозрительно напоминало наши ясеневые палаты в Тимирязевской академии. Вот только вместо удобных кресел для отдыха, а также ученических парт, здесь когда-то стояли длинные столы и лавки, которые сейчас были довольно небрежно свалены возле окон точнее сказать, кто-то явно пытался забаррикадироваться изнутри. Вот только делали это явно в спешке, да и столешницы оказались недостаточно широкими, чтобы полностью прикрыть окна. По этой причине их как могли заставили отодранными от стен декоративными панелями, которые хоть и не позволяли скрыть происходящее в здании от любопытных взглядов с улицы, защитить от болта, выпущенного из самострела, вряд ли могли. Да и любое не самое сильное ударное заклинание, прилетевшее в оконный проём, стало бы для них первым и последним. Именно разглядывая эти резные решётчатые доски, сквозь которые в помещение падали фигурные солнечные лучи, я вдруг ощутил сильнейшее дежавю. На мгновение мне показалось, что я уже был в этом месте и точно так же смотрел на хлипкую защиту, на скорую руку, возведённую обороняющимся кланом И когдал, много ли времени потребуется Селезнёвым и Завечевым, чтобы прорваться внутрь и перерезать нас как свиней. Резко развернувшись, я быстрым шагом подошёл к одной из стен и резко ударил по потемневшей от времени штукатурке, на которой довольно чётко выделялся светлый узор ранее висевшей здесь декоративной решётки. Как я и думал, кулак легко разрушил облицовку, тут же сыпавшуюся на пол мелованным крошевом. А я, зацепив пальцами открывшийся полукруглый вырез, резко потянул за маскированную дверцу на себя, открывая один из многих тайных ходов, которыми был буквально пронизан весь черадейский терем. Да, я здесь действительно был раньше. Точнее, не совсем я, потому как то было всего лишь одним из воспоминаний, навеянных мне в своё время книгой Марии. А если точнее, Я каким-то образом очутился в давно разрушенном и сожжённом поседе Каремышевской и по Катастимы, которая примерно 350 лет назад довольно неудачно попыталась осесть в среднем течении Волги. Оригинальные же воспоминания принадлежали моему почтёжке Антонию Еремеевичу Божову, и вообще-то были про очередную неземную любовь под стрелами. Однако пока учебник у меня не отобрали на благо Алёны, Я регулярно использовал его содержимое не по прямому назначению. Поэтому, собственно, и знал о Каремушевской бойне, можно сказать, из первых рук. Несколько раз специально пересматривая воспоминания о того самого единственного сохранившего жизнь защитника посада, а то и вообще единственного обожёго пережившего ту ночь. Ну Но вот то, что я здесь и сейчас, собственно, делаю, оставалось для меня загадкой. Как это он каким именно образом это место связано с моими испытаниями? В этот момент за спиной послышался тихий шорох. Я резко обернулся, чтобы увидеть, как мешок, который раньше валялся рядом, сам собой развязался и открылся, после чего из него начали вылетать яркие зелёные искры. Какое-то время они, словно бабочки, порхали по всей комнате, а затем постепенно опустились на пол. Первая же, коснувшаяся деревянных досок, тут же породила яркую вспышку, от неожиданности сильно ударившую по глазам. Когда же я наконец приморгался, на том месте, где зелёный огонёк коснулся пола, увидел неподвижно стоявшую тётку Марфу. Именно тогда искры заполыхали одна за другой, каждая в результате превращаясь в одного из чередиев моей ипокатастимы, чьи образы, судя по всему, были выбраны в совершенно произвольном порядке. Так, например, настоящих боевиков, за исключением нескольких защитниц, мне так и не завезли, зато появилось много искателей а среди них Нелена Соленой. И уж назвать последнюю чердейкой было невозможно даже с большими оговорками. Всего насчитал 29 человек, каждый из которых сейчас выглядел как застывшая восковая фигура. Зато все были в полном боевом обмундировании московского образца, причем явно не Каримышевского периода. Да еще и со специальной клановой амуницией в виде плащей, мечей и самострелов, которые выглядели совершенно одинаково и имелись даже у тех, что отродясь таким оружием не пользовался. Именно в этот момент здание, в котором мы находились, вдруг содрогнулось от чудовищного удара, а меня словно лошадь прямо в груди нулигнула, тут же отбросив прямо на пол, и я почувствовал, как вновь приложился своей многострадальной головой. Мир закружился, и я провалился в темноту. Очнулся я уже ночью, зато без головной боли, но под доносящиеся с улицы крики, грохот и лязг оружия. Темнота никогда не была для божовых проблемой, поэтому не было ничего удивительного в том, что занявшие оборону в трапезные зеленоглазые не разжигали никакого огня. Стоило мне пошевелиться, как на колени рядом со мной опустилась Аленка и заботливо наложила на мой лоб мокрую тряпку. Она хотела было отойти, судя по доносящимся сбоку стоном, позаботиться о других раненых, однако я успел схватить ее за руку. — Что происходит? — прохрепел я, чувствуя, как першит пересохшее горло. Главный пустотный барьер пал, и враги проникли за стены, ответила девушка, быстро вытирая рукавом бегущие по лицу слёзы. Ты со старейшинными и сильнейшими воинами встретил их на главной площади посада, но они все погибли, а тебя с трудом смогли вынести контуженным одним из взрывов. Алёна всхлипнула, снова протёрла глаза и продолжила. Тем не менее, вы выиграли нам достаточно времени, чтобы раненые, дети и простцы Успели укрыться здесь, в главном тереме. Мы подняли обереги, но она замолчала, и в этот момент неподалёку опять кто-то застонал. Алёна дёрнулась было в ту сторону, но затем всё уже остановилась и выжидающе посмотрела на меня. Всё, вспомнил, пивнул я, снимая трявку с лба и вытирая её прокопчённое от сажи и вспотевшее лицо. Иди, помоги только встать. Тебе не следует. Всё со мной будет нормально, отмахнулся я сейчас каждый боец на счету. Да и на мне сейчас, когда отец и старейшина мертвы, ответственность лежит перед всеми вами. Да, я наконец действительно вспомнил, что собственно случилось и как произошло. А то в первые мгновения после того, как очнулся, в голове была совсем какая-то звенящая пустота. Ну и дурацкие остатки недавнего бреда о том, что я вроде как в тайном поседе и ещё что-то. Видимо, неплохо меня приложило. Кажется, это была взрыв трава, откровенно паскудное боевое растение, которое завичевы навострились выращивать чуть ли не за секунды. Да еще и в поганые иллюзии, навеваемые эго, от которых все время кажется, что ты сражаешься по колено в асоке. А учитывая, что она полуматериальная, да еще и вокруг ног так и норовит обвиться. В общем, мне повезло, что это не я в итоге наступил на тот поганый куст. Только я и помню бежавшего впереди Яшку Васильевича, а в следующий момент то, что от него осталось, разлетелось в разные стороны, а меня поглотила темнота. Покряхтев, все еще опираясь на поддерживающий крышу столб, я повертел головой, пытаясь понять, встали ли на место мои поврежденные мозги, и понял, что тело работает вполне нормально. А заодно задался простым, но глубокомысленным вопросом, который ранее как-то не приходил мне в голову. «Какого у Робороса, если можем выжигать тьму звездных, мы не делаем того же самого острова из Завичевых?» «А, кстати, кто такие звездные?» — пробормотал я. «Звездные?» — ответила услышавшая меня тетка Марфа, которая с несколькими заряженными самострелами шла прямиком к прикрытому деревянными решетками окну. «Это клан такой. В московском полисе живут. А что?» «Да просто я тут подумал, что если мы можем выжигать их тьму, «Почему не делаем того же с Асокой Завичевых?» — честно ответил я. «Хотя не знаю, откуда я вообще про звездных слышал. В голове все вертится какая-то Алина, но где я ее встречал, хоть и бей, не помню». «Даже не знаю, что тебе на это сказать», — немного растерянно ответила мне женщина. «Как у нас обстоят дела?» «Все плохо», — ответила она. «Нужно уходить. Посад мы точно не удержим. Только еще больше людей потеряем, а остальные в полон попадут». «Сам знаешь, из терема есть тайный ход, ведущий далеко за стены посада. Нужно только как-то выиграть время, чтобы вывести неспособных сражаться одаренных детей и клановых простецов. Знаешь, Антон, хоть и ненавижу это постоянно повторять, но я предупреждал от твоего отца, что все так и закончится. Надо было не пытаться замириться с Селезневыми, когда они наших послов в смоле искупали и в перьях вывалили» а сразу же ударить по ним, чтобы думать в нашем направлении забыли. Да, тетка Марфа, как всегда, была права. Отец мой, бывший глава Каримышевской эпоката Стимы, после смерти деда Каримыша от рук Зубровичей как-то сдал, сомневаться стал в нашей силе и все больше пытался договориться с другими кланами. Нет, Зубровичей-то мы вырезали. Да что уж там, мать моя, полонная старшая дочь их главы, пока жива была, все отомстить клялась. А по сути тащила на себе всю нашу экотосиму в военном плане, в то время как попаня в дипломатию играл. Да и игрался. Ты либо ине строишь свой посол на чужих землях, либо берёшь свою силой, а не пытаешься после этого дружить с явными врагами. И если дед Каримыш это понимал, мама это понимала, да ей бывший из Зубровишни и девац от нас Божовых было некуда. То отец решил действовать по-своему. А в результате, если с одними селезнёвыми мы хоть с трудом, но могли пободаться, то с тремя кланами под нашими стенами оставалось только бежать. Марфа, произнёс я. Скажи всем способным сражаться чародеям здесь собраться, пока да ещё обереги держатся. А потом беря Алёну и ещё пятерых на твой выбор, и ради древа уводи людей. Но я сейчас самая сильная среди нас, нахмурившись, попыталась возразить женщина. Не лучше ли мне остаться? Может, пойти тебе? Да к тому же ты только очнулся и ты не только сильная, но и самая опытная. Отрицательно поматал я головой. А за подземным тоннелем у Рабора софлес. Здание, в котором мы находились, содрогнулось от мощного удара чарами. А если на пути отряда встретятся монстры, продолжил я. Кто их спасёт? Я? Я скорее бессмысленно погибну, потому как читал о них только в книжках, а там за стеной чуродие Я с ним сражался и даже побеждал. Хорошо, неохотя кивнула одноглазая и вызвав себе в помощь Алёну и ещё четырёх чародеев и чаровника, быстро скрылась со своей группой в подвале. А теперь, господа, обратился Ях, подтянувшийся ко мне чародеям, по поводу нас с вами. Мы сейчас собираемся и выходим тем же путём на обгон не боевой группы. "Командир?" с непониманием воскликнул один из бойцов, имя которого я так и не вспомнил. Вы что, хотите прикрыться? Нет, жёстко ответил я на все вопросы, которые готовы были посыпаться. Мы, а точнее, вы подготовите засаду для тех, кто пойдёт за нашими родичами. А какие точно будут? Тётка Марфа легко проведёт их сквозь любых монстров, но если её догонят люди, а вы? А я останусь здесь с несколькими добровольцами, ответил я, и пол вновь пошатнулся из-за врезавшегося в стену здания мощного заклинания. Мы встретим противника, задержим его, а затем постараемся уйти и нагнать вас. А если не получится, ну что поделаешь? Жизнь у нас такая, черадейская.